Глава двадцать первая. «Понравится ли вам?» спрашивала мамаша Каре. «Я приготовила суп и сегодня вечером подам вам бульон с вермишелью, холодный салат из говядины с селедками и сельдереем, отменное картофельное пюре с сыром и десерт. Вы полакимитесь также свежим сидром, который мы получили». «О-о!» — воскликнули Дагерми и Дюрталь в ожидании обеда, проглотившие по рюмке эликсира долгой жизни. «Знаете, госпожа Каре, «Ваша кухня введет нас в грехчивого угодия. Если пойдет так дальше, мы превратимся в обжор». «Вы смеетесь, но как досадно, что так долго нет Луи». «Он идет», — сказал дюрталь, прислушиваясь к скрипу подошв на каменных ступенях башни. «Это не он», — ответила она, направляясь отпереть дверь. «Это шаги господина Говенге». И действительно показался астролог в своем синем плаще с капюшоном и в мягкой шляпе, прикоснувшись пальцами присутствующих своими крупными перстнями, он осведомился о звонаре. Он у плотника треснули дубовые брусья, на которых держатся большие колокола, и Луи боится, как бы они не рухнули. «Черт возьми!» «Есть известие о выборах», — и Гевенге вынул и продул свою трубку. «Нет, в этом квартале результаты голосования мы узнаем не раньше десяти вечера. Впрочем, исход выборов несомненен». Париж воинственно шумит, и можно поручиться, что генерал Буланжа одержит блестящую победу. Средневековая пословица гласит, что появляются безумцы, когда цветут бабы Но теперь, кажется, время не такое. Вошел Каре, извинился за опоздание, и пока жена ходила за супом, он надел калоши и отвечал на расспросы друзей. Да, сырость источила железные болты и разъела дерево. «Балки лопаются, и пора призвать плотника. Он обещал быть здесь с рабочими непременно завтра, но я доволен, что вернулся. На улицах все сбивают меня. Я тупею, теряю уверенность, хожу как пьяный, и я доволен лишь на колокольне ли в этой комнате. Подожди, подай его сюда, жена». И он взял блюдо с салатом, чтобы перемешать сельдерей, селедку и мясо. «Каков аромат!» — воскликнул дюрталь. «Знаете, какие он мне внушает мысли?» Он навивает на меня видение крытого камина, в котором потрескивают лозы можжевельника где-нибудь в нижнем этаже, дверь которого обращена к большому порту. Мне чудится, будто струйки соленых водорослей курятся вокруг тлеющего золота сухих головней. «Как вкусно!» — сказал он, ответав салата. «Я приготовлю вам еще раз, господин Дюрталь. На вас легко угодить», — ответила жена Каре. «Увы!» — заговорил муж телом он не взыскателен но зато душой как только подумаю о его безотрадных мыслях прошлым вечером но мы молимся чтобы господь просветил его как по-твоему неожиданно обратился он к жене что если воззвать к святому на ласкию и святому феодулью которых изображают всегда с колоколами они не посторонние нам и надеюсь выступят предстателями за людей поклоняющихся им и символам. «Нужны чудеса необычайные, чтобы уверовал дюрталь», — заметил Дагерми. «И колокола, случалось, творили их», — изрек астролог. «Помнится, я читал где-то, что ангелы звонили отходную, в то время как умирал святой Исидор Мадридский». «А сколько еще других?» — воскликнул звонарь. «Колокола сами собой трезвонили, когда святой Сигизбер пел «Де Профундис» над телом мученика Пласида» и смертоубийцы бросили тело святого Янемонда Епископа Леонского в лодку без гребцов и парусов, и она плыла вниз по сене, колокола отзывались в местах прохождения ее перезвонами решительно без чего-либо постороннего вмешательства. «Знаете вы, о чем я думаю», — сказал Дагерми, смотревший на каре. «Я думаю, что вам следует заняться составлением сокращенного обзора житий святых или написать ученый фолиант о Геральдике». «Почему так?» «Бог мой, но вы так далеки от вашего времени, вас так влекут вещи, которых оно или не знает, или презирает, что это подняло бы вас еще выше. Вы, друг мой, человек, совершенно непостижимый современным поколением. Звонить в колокола, обожая их, и посвятить себя вымершим творением феодального искусства или монастырскому подвижничеству жития святых – Как цельно было бы это, как далеко от Парижа, какая ощущалась бы в этом погруженность туда, вниз, в глубину седых веков? «Увы», — ответил Каре, — «я ничтожный человек и ничего не знаю, но образец, о котором вы мечтаете, существует. Если не ошибаюсь, в Швейцарии есть звонарь, уже долгие годы работающий над геральдическим мемориалом. Правда, не мешало бы знать, — продолжал он со смехом, — не вредит ли одно занятие другому. «А ремесло астролога, по-вашему, не обеславлено оно, не развенчано еще больше?» — с горечью вставил Гевенге. «Как вам понравился наш Сидор?» — спросила жена звонаря. «По-моему, он немножко не доспел «Нет», — ответил Дюрталь, — «в нем заметна молодость, и однако у него вкус превосходного вина». «Жена, не жди меня, давай пюре, я и без того задержал вас своими странствиями, а подошло время Ангелюса». «Не беспокойтесь обо мне. Обедайте. Я нагоню вас, когда вернусь». И в то время, как муж зажег фонарь и ушел из комнаты, жена внесла блюдо, на котором покоилось нечто вроде пирога в корке, подернутый позолотой и испещенной румяными бугорками. «О-о-о!» приветствовал ее Гевенге. «Но это же не картофельное пюре!» «Нет пюре. Только верхушку я запекла в печке. Отведайте». Думаю, что удалось. Я положил туда все, что полагается. Пюре оказалось подлинным лакомством, и они одобрили его. Потом замолчали, так как стало ничего не слышно. Колокол гудел сегодня вечером могучей и раскатистей обыкновенного. Дюрталь пытался разобраться в звоне, который, казалось, раскачивал комнату. Звуки как бы приливали и отливали. Сначала мощный толчок языка о медную чашу, Затем водоворот звуков, которые источались, рассыпаясь и закругляясь. Опять движение пестика, наносившего новый удар, бронзовые ступки, извлекал другие волны звуков, которые он толок и выталкивал, наполняя ими башню. Улеглись вскоре гулкие волны, и слышалось лишь словно жужжание исполинской прялки. Медленно сочились, падая последние капли. «Вошел Каре». «Какое неудачное время!» – задумчиво начал Гевенге. «Люди ни во что не верят и с легким сердцем бросаются во все. Всякий день изобретается новая наука. Сейчас, например, в науке воспитания царит так называемая «палисада». И никто не читает больше изумительного Парацельса, который все постиг, который создал все. Попытайтесь объявить в наши дни – на ваших ученых-конгрессах, что по учению этого великого наставника жизнь есть капля эссенции небесных тел, что каждый член нашего тела соответствует особой планете и что мы, следовательно, являем собой преуменьшенное бытие божественных сфер. Объясните им, как удостоверяет этот опыт, что всякий человек, рожденный под знаком Сатурна, непременно печален и нерешителен, молчалив и склонен к одиночеству, беден и тщеславен, что планета эта тяжкая и в знамених своих медлительная, предрасполагает к суевериям и обманам, что ей подвластны эпилепсии и вздутие вен, геморрои и язвы, что она, увы, великий вербовщик острогов и больниц, и они рассмеются, они пожмут плечами, Эти присежные ослы, эти прославленные тупицы. Да, — продолжил Дагермия, — Парацельс — один из необычайнейших врачевателей оккультной медицины. Он знал забытые теперь тайны крови, до сих пор не неоткрытые целительные свойства света. Подобно каббалистам, исповедуя, что человек состоит из трех частей, видимой плоти души и тончайшего эфира, называемого также астральным телом, он особым попечением окружал именно это последнее а на внешнюю телесную оболочку воздействовал способами или непостижимыми, или утраченными. Он лечил раны, не касаясь пораженных тканей, но врачуя источаемую ими кровь. Уверяют, что он успешно излечивал некоторые недуги. «Благодаря глубоким познаниям своим в астрологии», — добавил Гевенге. «Но если столь важно изучение звездных влияний, почему не имеете вы учеников?» – спросил Дюрталь. «Учеников? Но где отыскать людей, которые согласятся работать 20 лет безвозмездно и бесславно? Прежде чем быть в состоянии составить гороскоп, надо сделаться первостепенным астрономом, основательно изучить математику и долго вянуть над темной латынью древних мастеров. Нужны еще призвания и веры, теперь погибшие». «То же самое применимо к звонарям», — заметил Каре. «Нет, господа», — говорил Гевенге, «тот день, когда последовательное и враждебное равнодушие нечестивого народа затопило великие науки средневековья, знаменовал собою Франции конец духа». Нам остается скрестить теперь лишь руки, слушать пошлые речи общества, которое то хрюкает, то предается необузданному веселью. — Зачем так отчаиваться? Будем уповать на лучшее? — тоном утешения сказала мамаша Каре и на прощание наградила рукопожатием каждого из своих гостей. — Века не улучшили народ, — сетовал, наливая воду в кофейник до герми. Но испортили, исказили его, омрачили его ум. Вспомните осаду, коммуну, бессмысленные увечья, мятежную и беспричинную ненависть, все безумие черни, полуголодной, одурманенной, вооруженной, не сравнится ей с наивными и милосердными простолюдинами средних веков. «Расскажи, дюрталь, что делал народ, когда жили дыре, вели на костер?» «Да, расскажите нам», — попросил каре, глаза которого утопали в табачном дыму трубки. Если хотите. Вы знаете, что занеслыханное злодеяние маршал Дере был приговорен к повешению и сожжению заживо. Отведенный после приговора в свою келью, он обратился с последней просьбой к епископу Жану де Малеструа. Он молил епископа представительствовать за него у матери и отцов детей, которых он столь свирепо отсквернял и умерщвлял, чтобы благостно напутствовать ее в час казни и народ, у которого жиль и сторгал и пожирал сердце, теперь стонал от жалости и видел в этом служителе дьявола, лишь несчастного человека, оплакивавшего свои преступления, который предстанет вскоре перед грозным гневом святой ипостаси, и длинной процессией обходил город в девять часов утра в день казни. Он распевал псалмы, клятвенным обещанием в церквах наложил на трехдневный пост, стремясь этим обеспечить упокой души. «Как видите, мы далеки от американского закона Линча», — вставил герми Затем, — продолжал Дюрталь, — в одиннадцать он направился в темницу жиль и сопровождал его до Бьестского луга, где воздвигнуты были высокие костры, увенчанные виселицами. Маршал ободрял своих соучастников, обнимал их, умолял их исполниться омерзением содеянным ими злодейством и покаяться в них, молил Деву пощадить их, а духовенство, крестьяне, народ пели мрачные и молящие строфы за упокойных песнопений «Да здравствует Буланже!» Словно рокот моря поднимался к башне с площади святого Сюльпийца, и возносились протяжные крики «Буланже! Ланже!» Чей-то осипший мощный голос уличного торговца, устрицами или разносчика выделился из всех остальных – покрыл все хвалебные вопли и снова затянул «Да здравствует Буланже!» «Они чествуют исход выборов, завывают перед мэрией», — презрительно сказал Каре. Все взглянули друг на друга. «Современный народ!» — воскликнул герми «Ах, он не преклоняется так перед учеными, художниками, даже перед существом сверхъестественным, перед святым», — пожаловался Гевенге. «И, однако, делали это в средние века». «Да, но тогда народ был бесхитростнее и возвышеннее», — ответил до Дагерьми. «А потом, где они, эти святые, которые могли бы спасти его?» «Никогда не устану я повторять, что сердца современных рисоносцев потрескались, их души худосочны, умы пусты и боязливы, или еще хуже. Они издают гнилостное тление и отравляют стадо импосомое. Они каноники докры, они слуги сатаны». И подумать только, что этот век позитивистов и атеистов не спроверг все, кроме сатанизма, которого он не вытеснил ни на шаг. «Это понятно», — воскликнул Каре. «Сатанизма или не знают, или не замечают. Помнится, еще отец Рвиньян доказал, что высшие силы дьявола в утверждении отрицания его». «Бог мой, какие отвратительные вихри застилают горизонт», — тоскливо пробормотал Дюрталь. «Нет», — вырвалось у Каре, — «нет, не говорите так». «Да», — Все разлагается здесь, внизу, все мертво. Но там, на небесах, ах, правда, долго ждем мы сошествие Духа Святого, пришествия Божественного Утешителя. Но откровением вдохновлены тексты. Возвещающие будущее принадлежит вере. И займется ясная заря. И, опустив глаза, сложив руки, он отдался пламенной молитве. до Дагерми поднялся и сделал по комнате несколько шагов. «Все это прекрасно», — обрежал он, «но век этот бесповоротно издевается над Христом во славе его. Он презирает сверхестественное отвергает неземное. Чего ждать от будущего? Как уповать, что чистые всходы произрастут от зловонных мещан нашего пошлого времени? Я спрашиваю, какую сотворят они жизнь, они, воспитанные современностью?» И Дюрталь ответил, «Они будут жить, как отцы их и матери». Будут набивать чрево свое и опустошать свой дух низменным злостолюбием Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2024 года. Звукорежиссер Александр Лушкин читал Кирилл Петров.